22 часа. Я люблю видео. Трасса 81. Джастин за своей клавиатурой час за часом молча следил, не оживет ли взломанный ноутбук Сая и не покажет ли какую-либо деятельность своего владельца. И теперь в 3 часа дня докладывает новости Сэм. Около 9 утра действительно наблюдалось 45 минут лихорадочной деятельности. Её Джастин смог отследить благодаря своему шпионскому ПО, но пока не может ничего узнать об истинной природе этой деятельности. Возможно, он делал то, о чём его просила ты, возможно. Но что-то произошло, и я потерял возможность висеть у него на хвосте. Вероятно, задействовал какое-то маскировочное ПО, а это и хорошо, и плохо. Плохо тем, что мы не можем посмотреть, что он нашёл. А хорошо, что ради это из-за Тея, он принял необычайно тщательные меры по заметанию следов. Я до сих пор в ноутбуке Сай и снова могу висеть у него на хвосте, но эти 45 минут для нас потеряны. Будь у меня команда хакеров настоящих профи, может, я и сумел бы пробиться через новые брандмауэры, чтобы посмотреть, что он затевает, но в одиночку я этого сделать не сумею. Он поднимает обе руки, словно сдаваясь. «Так ты говоришь, по-твоему, он влез в правительственные файлы?» «Он это сделал!» «Он это сделал, как я его и просила!» «Притормози, это возможно! Мы приставили пистолет к его голове, это да! Но не слишком радуйся заранее!» Однако тут Джастин не может удержаться от улыбки при виде лучащегося надежды и лица Сэм. «Ты погляди на себя, будто кошка, поймавшая птичку!»